Глава 2. Всю неделю Лида не на шутку нервничала, ругала себя за помощь незнакомому парнишке. Нет, не за саму попытку. Она была абсолютно убеждена в своей правоте там, в супермаркете. Однако последующие события заставляли непроизвольно сжиматься и ждать неприятностей. Кем бы ни был его отец, очевидно при желании он мог доставить массу неприятностей похитительнице сына, от уголовного преследования до увольнения с волчьим билетом с собой их мест работы. Дело даже не в том, что на следующее утро её трижды пока спускалась с четвёртого этажа. Спросили обеспокоенные соседи про шум в квартире. И не о том, с каким энтузиазмом местные гупники рассказывали о двух крутых точилах, припарковавшихся ненадолго в их всегда тихом, непритязательном дворе, а в ауре, которая витала вокруг Ивана, этого Ефремовича. Чёртовой ауре, которая никак не хотела выветриваться из тесной кухоньки и однокомнатной квартирки, как кажется и стойкий запах парфюма. Ингровоображение не более. В размеренной жизни Лиды не происходило значимых, просто запоминающихся событий больше 8 лет. А здесь, за несколько часов, столько всего. Вот и мерещился парфюм, аура какая-то мистическая. Очевидно, будь Фролов заинтересован в наказании, минимум от профессиональной репутации леди Константиновны не осталось бы уже и в воспоминании. Нужно просто забыть о произошедшем, как дурной сон, продолжить жить своей степенной, как шаги голубого черепахи жизни. А в молодости Лидия, как и любой восторженный верящий в лучшей девушке, казалось, что жизнь полна, если не чудес, то прекрасных событий. Подумать только, столько всего на свете существует: континенты, страны, города, океаны, люди, животные, чувства наконец, любовь, надежда, вера в лучшее. Нет, не вера, убеждённость в том, что лучше обязательно произойдёт с ней. Сейчас, спустя года, Лидия могла лишь пожать плечами, вспоминая собственные мысли. континента, стран, океанов существует, но вряд ли ей предстоит увидеть своими глазами хотя бы соту часть из них. Скромного заработка раньше хватало на небольшой вылазки по родной стране, сейчас и об этих крохах в впечатлении стоило забыть. Люди, везде люди. Какого бы цвета кожа и разрез глаз у них не было, всего лишь люди. Состоит из слабости, страхов, иногда пороков, почти всегда деяночества. А чувство, любовь, А любви для себя Лида не думала, любовь удел молодых. Жизнь Лидии катилась из года в год, повторяя ежедневные события с точностью хронометра. Подъём, приёмные часы в центре психолого-педагогического сопровождения, беседы с обеспокоенными родителями, работа с детьми, ничего не значищей беседы с коллегами. Во второй половине дня время в клубе, оживлённое, насыщенное событиями и впечатлениями, девчонок и мальчишек от дошкольного до старшего подросткового возраста. совместные театральные постановки на праздники, чаепития, экскурсии в периоды особой щедрости муниципалов. Но всплески радости, хорошего настроения, немотивированного оптимизма, которое приносила работа, были будто взяты на прокат. Стоило выйти за порог клуба, и Лейда оказывалась всё в том же хронометричном и нарезанном участке времени — собственной жизни. Иногда Лида свою жизнь сравнивала со стеклянным шаром. Никчёмная, в общем-то, безделушка. В детстве плавно вращающиеся снежинки и окутывающие яркие фигурки казались настоящим волшебством. Со временем пришло понимание, что кружащиеся снежинки всего лишь пластиковая крошка в глицерине, а потом и вовсе сувенир превратился в ничего не значащий полисборник. Так проходили будни, на выходные она уезжала в благоустроенный дачный посёлок, не потому что любила природу или тяготела к грядкам. Там в одноэтажном домишке, расположенном в глубине участка в 6 соток, постоянно жил родной дед Лиды, поселившийся там ещё до смерти бабушки. Общими усилиями они когда-то теплили и укрепили дом, обновили печь, построили русскую баньку, два небольших сарая для хозяйственных нужд, в одном из которых бывший работник ней обустроил курятник и поставил несколько клеток с кроликами. А деда Анатолия Макаровича Кондрашова Лида старалась навещать каждую неделю, привозила продукты и лекарства, наводила порядок в скромном быте пожилого человека. Летом часто отрабатывала повинность на грядках, несмотря на то, что дед никогда не заикался о помощи. Восьмидесятилетний Анатолий Макарович был бодр для своих лет. На здоровье не жаловался, но Лида никак не могла отделаться от ощущения утекающего времени, глядя на единственного родного человека, от страха за него. Периодически она прорывалась продать дачу, влезть в долги и купить квартиру недалеко от своей. И вернее то, что по закону принадлежало ей, а по совести было дедушке с бабушкой перевести старика поближе к себе, медицинской помощи. Дедистово возражал, Дедуль, увещевала она время от времени хмурящегося сестрика. Суда скоро едет 2-3 часа. Ты ведь не малозенький у меня. Малоденький не малозенький, смерть не выбирает, отговаривался дед, а Лида лишь вздыхала. Прав дедушка, на все 100% прав. Смерть не выбирает. Родители Лиды погибли совсем молодыми, обоим не исполнилось 30 лет. Они увлекались туризмом, особенно водным: катамаран, байдарки, каяки. На одном из сплавов в горной местности погибла. Лиде тогда едва исполнилось 4 года. Она осталась круглой сиротой. Опеку над ней взяли бабушка с дедушкой, родители папы. Мама была из многодетной семьи, родственники с той стороны поначалу вспоминали о маленькой девочке отпрыскем многочисленного семейства, но постепенно общение сходило на нет. Кои с кем Лиде перекидывал дежурными поздравлениями на Новый год или Рождество в социальных сетях. Большинство же родственников и знало ни в лицо, ни по имени. Дедушки с бабушкой с той стороны не стало в леди на 18 лет, об этом она узнала уже после 20. Похоже, поняла, что многочисленная родня боялась, как бы родственницы не подала заявление на свою часть наследства. Словно там действительно было что делить. Родная, воспитавшая Лид бабушка погибла, когда Лиде шёл 25-й год, на просёлочной дороге от магазина до домой, в том самом дачном посёлке, где по сей день жил дед. Сбил на мопеде вечно пьяный сосед на мопеде, почти средь бела дня. И не пришлось ехать в далекие горы, вести спортинвентарь, тащиться сложным маршрутом. Сосед сам вызвал скорую помощь, полицию, полностью признал вину, каялся, был готов понести наказание. А в итоге обошлось условным сроком. Дед пошел на мировую. «Останутся дети с сиротами. Кому легче станет?» Бубнил он под нос, потягивая портвейн из граненого стакана. «Человека не вернешь, а ребятам отец нужен». Полностью соглашался с дедом муж Лиды. Тогда она еще была замужем. Правда тут о чужих детях не думал, его интерес был прагматичный деньги. Соседи продали крошечный участок, чтобы компенсировать моральный ущерб. На эту сумму впоследствии Олег так звали бывшего мужа, купил подержанный автомобиль, который забрал после развода. Через несколько лет Лида случайно встретила жену горь соседа. Не стесняясь, та похвасталась, что с тех событий муж бросил пить. Ни грамма, даже не нюхал. Устроился на высокооплачиваемую работу, квартиру купили. В употеку, зато просторно, всем места хватает. Дети хорошо учатся в школе, средняя дочь балетом занимается, большие надежды подаёт. Старший сын в институт поступил. Что ж, уходит прав был дед.